«Люс» и «Туз». Замешательство команды было всеобщим. Они с любопытством и непониманием разглядывали этого полутораметрового монстра, которого с великой гордостью приволок Лаки, привязав к верхней раме велосипеда. «Тебя просили купить что-то, чем можно элитника прихлопнуть. Читай между строк гранатомет. Или два. Или чем больше, тем лучше. А не эту дуру». Каза задача напотер потер лоб, задрав бронешлем. В ней веса килограмм 25, наверное. ПТРД меньше весит, но там хотя бы калибр 14,5. с половиной. Задумчиво уточнил Просперо. 19 килограммов она весит. Это венгерский гепард, начальная разработка. Однозарядный. Заряжание — целая история. Повернуть рукоятку, отвести ее назад, вставить патрон в патронник, вернуть рукоятку, защелкнуть, взвести курок. Неудобно, в общем, особенно в условиях интенсивного боя. Про перемещение говорить не буду. Но еще голосок у него, как у пушки. ПМС не предусматривался изначально. Это минусы. Из плюсов хорошая кучность. На расстоянии в полкилометра лобовую броню восьмидесятки продырявит. Если нет своих специальных патронов, может кушать патроны от утеса. Правда, кучность страдает, и пробивная способность тоже. А так, довольно приличная снайперская винтовка для работы на больших расстояниях. Не из лучших, конечно, но может пригодиться. Так что зря ты на парня набросился. Ну, если мы с форой в полкилометра сумеем от элиты свои кости унести, тогда, конечно, — усмехнулся Каз. — Или попросим ее покурить, пока мы эту берданку перезаряжать будем. — Если бронебойным, то, может, и просить не придется, — возразил Прост. Бронебойных только два, больше не было, — извиняющимся тоном произнес Лаки, но тут же обрадовал. «Гранатомет я тоже купил. Правда, только один. Муху. Его какие-то новички продавали по бешеной цене. Пришлось отдать все, что было. Больше никто продавать не соглашался». И то хлеб. Не до Любая хрень, способная повысить шансы на выживание, в зачет. А тут такая гаубица. Молодец, Лаки!» – рассмеялся Лис. «Давайте лучше подумаем, какое умение парню выбрать, чтобы команде полезным было». «В смысле?» «А что, ради так можно?» – посыпались со всех сторон удивленные возгласы. «Степень изумления товарищей можно было бы назвать крайней. Четыре пары глаз, меняя конфигурацию с круглых на квадратные, буравили своего не всегда понятного командира в поисках намека на шутку. «Погоди, командир, ты вот сейчас прикалываешься или где?» – не выдержал насмешливо ответного взгляда Каз. «Ты же говорил, что какой дар кому достанется, определяет Улей». А сейчас получается, что мы профукали крутые навыки и получили то, что получили? Получили то, что хотели получить. Осознанно или подсознательно? Поправил товарищ Лис. На момент нашей загрузки я тоже был уверен, что умение ими наделяет улей. Я и сейчас в этом уверен. Но собрав все мне известное в кучу, получил одну интересную гипотезу. Умение определяется самим его носителем. Вспомни свое желание, когда активировалось твое умение. Может, тебе просто хотелось исчезнуть, когда на тебя пёр тот бегун? Року захотелось убежать? Эйму убить элитника? Насколько я понимаю, симбиот сам не оперирует с такими категориями, если исходить из этапов развития заражённых. Это значит, что он улавливает желание носителя, подпитанные запредельным эмоциональным всплеском. Стресс спровоцирует активацию, а форму сообщает носитель. Правда, есть ещё одна мысль. «Я удивился тогда, но мозгами пораскинуть времени не было. Помните, за какой короткий срок повлезали наружу наши умения?» Лис обвел их вопросительным взглядом, но стоящие рядом личности транслировали вовне лишь недоумение. Лис махнул рукой. «Ладно, проехали. Откуда вам знать действительные интервалы?» «Можете поверить, это очень быстро. Скажу больше, это нереально быстро. Настолько нереально, что местным кажется сказкой». Но против фактов не попрешь. Вот я и задался вопросом: как так-то? И по моему заключению получается такая штука: Симбиот не лишен чувства самосохранения. Это наглядно видно на примере тварей. Они старших за километр обходят, да и очевидных опасностей стараются избегать. На хорошо вооруженную колонну, только оголодавший до потери страха кинется или матерый, но у того свои аргументы. В основном же будут издали слюной захлёбываться. Что остается симбиоту, у которого не получилось взять контроль над разумом? Единственное, что генерирует мое серое вещество это обеспечивать сохранность носителя, дабы уцелеть самому. Отсюда и регенерация, и омоложение, и активация умения. Если, как я уже говорил, активация связана со стрессом, точнее, с острой формой угрозы жизни носителя, то назревает вывод, что и развитие умений напрямую связано с окружающей обстановкой. Посмотрите, как быстро мигрируют зараженные из одной стадии в другую. Почему? Жесткая конкуренция с постоянной опасностью для жизни. Либо сдохнешь с голода, либо руки оторвут старшие вместе с башней. Отсюда и такой прогресс. Как бы попроще-то. Кто-нибудь пробовал развивать периферическое зрение или скорость чтения по таблицам шульты? Народ смотрел на него с непониманием. Только Проспера как-то не очень явно кивнул в ответ. Такие таблицы с перемешанными в них цифрами нужно пробежать от первой до последней, чем быстрее, тем лучше. Так вот, сначала это довольно долго и трудно, но чем чаще в это погружаешься, тем быстрее и качественнее результат. Но основной посыл – постоянная эскалация ситуации. Нас в стрессовые ситуации макали на каждом шагу, иногда с головой, а иногда даже по воздуху, меня еще и по воде. «Хватило всем». Потому симбиотам приходилось выкладываться до предела. А от этого и прогресс. В общем, что-то из категории жить захочешь не так раскорячишься» или тупики стимулирует. Как-то так. Но это всего лишь мое предположение, которое я и хочу проверить на лаке, если он, конечно, не против. Звучит логично, выйдя из размышления, констатировал Ха-ха, ёкарный бабай! Да я тогда чуть из штанов не выпрыгнул от неожиданности, заржал каз, но потом вдруг осекся и ошарашенно уставился на лиса. Это что ж получается, что из новичков можно изначально формировать боевиков с любыми нужными умениями? Да еще и прокачивать их до стадии Держите меня семеро? Ты представляешь, что будет, если это разойдется по улью? Тебя же на руках носить будут. Знаешь, что будет на земле с тем, кто изобретет телепорт? засмеявшись, ответил Лис. А золотиться! Это ведь какие перспективы? В мировом масштабе? Без раздумий выдал бывший старлей и слегка толкнул локтем, стоящую рядом девушку. Кукла, что зависло? Ты разве так не думаешь? В порошок сотрут сразу и зачистят, чтобы даже вспомнить никто не мог. Александра, вынырнув из недр собственных мыслей, вперила пристальный взгляд в командира. Этот странный, словно изучающий взгляд для нее был необычен. Тут, как с Николаем Мышкиным, Николой Теслой или Арфидом Хаббардом, церемониться не будут. Поступят, как с Лестером Хендершотом или Михаилом Филипповым. Уничтожен носитель, проблемы исчерпаны». Девушка вдруг осеклась, смешалась и потупила взор. Цепкий взгляд командира уловил намек на попытку поймать то, что не воробей, или, по крайней мере, не выпустить на волю всю стаю. Но развитию данного направления помешал Лаки заинтригованной перспективой получить что-то, о чем многие могли только мечтать. «Теслу помню. Не помню, чтобы у него проблемы были. И умер он вроде в весьма почтенном возрасте, лет под 90, с кучей всяких разных наград. Дай бог нам прожить столько!» Морсило, попытаясь таким образом выдавить из-под шлема нужный объем памяти, произнес парень. «Хотя, насколько я помню, его лет за пять до смерти машина сбила. Но эти события в один узелок завязать тяжело». Пять лет все-таки немалый срок. А остальные кто? Ни разу не слышал. «Неважно», — начала была девушка. «Я знаю. Приходилось интересоваться. Связист, конечно, не физик, но связь от энергии, как яблоко от яблони», — вклинился в разговор Каза, обрывая Александровна на полусловие. «Они все вели разработки в области электричества. Кто по извлечению этого самого электричества из атмосферной энергии, кто по ее беспроводной передаче на расстоянии, И вроде как не безуспешно. Хаббард даже запатентовал свое изобретение, которое назвал генератором атмосферной энергии. Если память не изменяет, еще в 1929 году. Только вот в тюрьму неожиданно угодил бедолага и резко прекратил свои исследования. А изобретение исчезло вместе с патентом. С Мышкиной вообще как-то все странно и туманно. О его деятельности мало что известно. У него статьи были, что-то о движении тела в потоке лучистой энергии. Хотя могу и ошибаться. И все, больше ничего, даже о его смерти. Его опытные образцы вроде как во время Первой мировой были безвозвратно уничтожены. У Теслы финансирование отменили, когда он начал работу по беспроводной передаче энергии на расстоянии, и проект пришлось свернуть. Про Хендершота тоже читал. Он создал генераторы без видимого источника энергии и опубликовал развернутые принципы их действия. И даже продал свое изобретение кому-то за бешеные по тем временам деньги. Только его мертвым потом нашли. И тот, кто у него изобретение купил, тоже погиб. Впрочем, как и Филиппов. Тот написал письмо в газету «Петербургские ведомости» о том, что изобрел простой и дешевый способ передачи на расстоянии нескольких тысяч километров волны взрыва. Он говорил, что из-за этого войны нужно запретить. Его считают изобретателем луча Филиппова или луча смерти по-другому. Хотя, если я правильно помню, этим лучом еще древние греки от римлян отмахивались при защите Сиракуз. Но если верить Плутарху. На следующий день Филиппова нашли мертвым в своей лаборатории. Документы, разумеется, испарились. Выдав всю эту информацию, Каз замолчал, уставившись на собеседников растерянным взглядом. Те же уставились в него, посылая в ответ полное офигевание. Не вязалось, услышанное с образом раздолбая старлея Не умещалось в границе понимания. «Электричество, лучи!» начал был обескураженный пулеметчик. «Дошло теперь?» Несколько поспешно перебила пулеметчика Александра, возвращая разговор в первоначальное русло. «Если кого-то угораздит изобрести телепорт, то авто, авиа, железнодорожный, морской транспорт – в утиль. Нефтедобывающая и перерабатывающая промышленность – в утиль. И много чего еще. Миллионы безработных из этих отраслей превратятся в головную боль для правительств. А самые главные хозяева этих отраслей – люди совсем не из последних» у которых, говоря твоим языком, разом перекроется баблопровод. Все это в мировом масштабе. Любой из них такого гения порвет на британский флаг, не задумываясь и не считаясь расходами. Девушка секунду помолчала, собираясь с мыслями, и продолжила, словно взвешивая каждое слово, которое собиралась сказать. Тут информация о том, что умение можно формировать по желанию, повлечет существенный дисбаланс в конкуренции стабов и, соответственно, принятие мер по недопущению и распространения теми, кто ей уже будет обладать. То есть принятие мер к ликвидации носителей такой информации. «Поэтому надеюсь, что за пределы нашей группы эта информация не выйдет». Лиз кивнул, соглашаясь со словами девушки. «Если вдруг подтвердится. «Но не попробовав». «Ну так что, счастливчик, пробовать будем?» «Звучит заманчиво». Улыбнулся Лаки, предвкушая большую и вкусную плюшку. «Только не совсем понял, что нужно сделать». «Да особо ничего». Растекся лис в многообещающей улыбке. «Просто побывать в аду. Но сначала нужно решить, кем ты после этого станешь, если выживешь». В результате бурных обсуждений оказалось, что команде нужен как минимум взвод различного рода специалистов узкого профиля. Нужен сенс, чтобы загодя предупреждать об опасности. Нужен клок-стоппер или прыгун в авангард. Нужен снайпер. Нужен знахарь. Нужен, нужен, нужен. А Лаки был только один. Сам же Лаки, наслушавшись аргументации Каза о достоинствах умения Ани, захотел прыгать как кузнечик. Поскольку такой типаж тоже был в списке необходимых, на этом умении и решили остановиться. Лиз достал планшет с картами, чем немало удивил товарищей, но вместо затребованных объяснений ткнул пальцем в кластер, перезагрузившийся неделю назад. Там еще вполне можно было встретить товарищей, готовых их сожрать. Благо, было не так далеко, и было топливо, слили сброшенного газона, преподнесшего сюрприз в виде почти полного бака. Но до намеченного кластера докатиться не довелось. Еще задолго до подъезда к нему впереди замаячила пятерка зараженных. Те явно торопились успеть урвать кусочек объедков, возможно, оставшихся после основного пиршества. Но звук мотора изменил их планы, и четыре бегуна с лотерейщиком в Арьегарде бодро потрусили навстречу вездеходу. «Все запомнил?» – спросил Лиз, заканчивая на путьстве. «Представить результат своего желания, довести эмоциональное состояние до пика!» – повторил Лаки и выпрыгнул из кузова остановившегося автомобиля. Парень не спеша двинулся навстречу зараженным, сжимая в руке клюв, единственное оружие, которое у него сейчас было при себе, не считая охотничьего ножа на поясе. Остальная команда прильнула к прицелам для подстраховки, на случай, если что-то пойдет не так, как планировалось. Только, разумеется, Лаки про подстраховку лист сказать забыл. Когда за спиной Кодла с пушками все герои, а когда один на толпу — расклад иной. Потому за оружие взялись только когда парень направился навстречу приключениям, что практически исключало вращение головой и случайное обнаружение поддержки. Вот только все пошло совсем не так. Ни по плану А, ни по плану Б. Лаки начал ускорять шаг и вот уже понесся навстречу голодным монстрам, утробно заурчавшим и жадно протянувшим лапок вожделенной пищи. Но вдруг, за какой-то десяток метров до жертвы, урчание не изменило тональность. Зараженные резко остановились и бросились в рассыпную от собственной еды с такой скоростью, что догнать их не смог бы даже Усейн Болт со всеми своими многочисленными чемпионскими титулами. Причем лотерейщик перебирал конечностями гораздо интенсивнее своих менее развитых собратьев. Поняв бесперспективность преследования, Лаки растерянно остановился посреди дороги. «Это я туплю, или лыжи реально по асфальту не едут?» Каза переводил взгляд с Лаки на Лиса, когда 66-й остановился возле парня. «Это что сейчас было?» «Я не знаю», — так же растерянно ответил Лаки, разводя руками. «Они убежали». «Мы это видели», — вытирая слезы, навернувшись от смеха, выдавил Лис. «И споры наши с собой утащили». «Значит, твоя гипотеза, командир, не работает», — констатировал Саша, улыбаясь. «Хотя красивой была». «Ну и к лучшему. Целее будем». «Погоди, с выводами, девочка!» просперво вопросительно посмотрел на Лаки. «Ты что сделал?» «Да ничего!» Все так же растерянно ответил Лаки. «Все, как говорили. Разозлился сильно. Очень сильно. Представил, как появляюсь за спиной самого большого урода и проламываю ему череп. Все. Если я что-то из этого понял, то получается, либо ты каким-то образом транслировал картинку с этим жалом, в его голове, прямо в мозг лотерейщику, его нежная психика такого вандализма не выдержала. А бегунам она передалась уже от лотерейщика. Либо ты припечатал их всех своей злостью. Но в любом случае, у них включился инстинкт самосохранения и заставил тварей забыть про все остальное. Поделился своими мыслями Проспера и резюмировал. Значит, гипотеза вполне рабочая, только тактику инициации доработать надо. Надо его знахарям показать, они растолкуют его дар. Лиз заметил, как Александра обожгла по ледяным взглядом, но списал его на обиду, проигравшей в споре стороны. «Не, ну нафига Казя баян Мы и сами можем понять. Помнишь, как тогда, на острове?» Каз развел руки в приглашающем жесте. «Давай, парень, вспомни все, что делал, и сделай снова. Только представь, что мы это зараженные. Вот мы и поймем, как это работает». Лиз хотел было остановить столь сомнительный эксперимент, но Каз постучал кулаком по броне шлему показывая, что он и зараженный абсолютно не одно и то же. Что под слоями кевлара и костями черепа скрывается вещество, называемое мозгом и ставящее его обладателей на вершину эволюции. Сомнительная аргументация, но мурашки беспокойства не проявлялись, поэтому команды отставить не последовало. Лаки некоторое время собирался с мыслями, и Каз заговорщицкий подмигнул командиру, дескать, фигня это все, а умение. Но тут их накрыло. Накрыло совсем не по-детски. Накатившая волна животного ужаса была настолько неожиданной, мощной и всепоглощающей, что восприятие реальности дало сбой. Мурашки всем скопом просто осыпались в ботинки, имитируя состояние неживой субстанции, лишь бы этот дикий ужас не видел их и не уничтожил. Умственная деятельность, скованная оцепенением, полностью заблокировалась. Все, что смог донести до сознания в состоянии сбоя мозг — это понимание, что пришел писец, полный и неотвратимый приперев с собой огромный медный таз. Импульсная дрожь прошила весь организм, кидая в интенсивную вибрацию не только колени, но вообще всю моторику тела. Конечности норовили включить космическую скорость прямо сейчас, причем все сразу. Руки вызвались помогать в этом ногам, требуя перейти к стилю перемещения приматов, если вдруг ноги не справятся сами. И тело едва не последовало этому позыву, ибо иного выхода спасти собственную шкурку природа не находила. Благо, ощущения схлынули так же быстро, как и возникли. Рефлексы ослабли, разблокировав мозг, и тот постепенно стал возвращать все под свой контроль. Лис с ужасом осознал, что, вжавшись в борт вездехода, словно пытаясь продавить его спиной насквозь, до боли в костяшках давит на спусковой крючок винтореза. Лаки от нескольких отверстий в торсе уберегло лишь то, что подсознание не оперирует категориями сознательного. А навык снятия оружия из предохранителя еще не был вбит в подкорку до уровня автоматизма, ибо Лис все же не был профессиональным воякой, проделывающим подобное упражнение по несколько сотен раз в сутки. Лаки, ты действительно счастливчик. Взгляд выхватил Каза, сидевшего на асфальте у колеса и пытавшегося выдавить из своей грозы хотя бы самую скупую очередь. Все же предохранитель — хорошая штука. Просто белого словно простыня, била сильная дрожь, да так, что было слышно глухое постукивание фляг, болтающихся на поясе. Ствол пулемета уперся в лаки, и пулеметчик прикладывал все имеющиеся у него силы, чтобы совладать со своим даром. Единственный, кто не пытался пустить в ход оружия, была Александра. Девушка, свернувшись в маленький комок, забилась в угол кузова, и теперь из-за охваченных руками коленей на белый свет таращились два огромных, наполненных ужасом глаза. «Ёкарный ты, бабай!» Неожиданно для всех выдал всегда сдержанный Просперо, с трудом разжимая сведенные судороги пальцы на рукоятке утеса. Те слушались неохотно, словно их приклеили к ней намертво. — Вот ты, я говорю, придурок! — эхом отозвался бывший Старлей, поднимаясь с пыльной асфальтовой тверди. — Не он, а ты! — уточнил адресата предыдущего послания пулеметчик. — Причем на всю твою необремененную мозгами голову! Экспериментатор, блин! Я из парня чуть дуршлак не сделал! «Да кто ж знал, что он со всей дури припечатает?» Начал оправдываться бывший охранник, отряхивая пыль с пятой точки. «Я сам не ожидал. Так накрыло, что еще чуть-чуть и пришлось бы в с мокрыми штанами возвращаться. Запасных-то нет». «Теперь знаешь, как его умение работает?» Злобно зыркнул наказа Александра, выбираясь из угла. только боюсь, он нас без средств к существованию оставит. Нам теперь за тварями по всему улью гоняться придется». Откровенно заржал Каз, но в его смехе слышались нервные нотки. Видимо, еще не совсем отпустило парня. «Вот тогда тебе и гепард в руки!» Лис вытер ручеек холодного пота, стекающий из-под шлема, с удовлетворением глядя, как вытягивается при этом лицо бывшего старлея. «Двигай, куда собирались. Дело там одно есть. Заодно и новые связки отработаем».